Глава 67. Имя, фамилия, род занятий. Корсо знал, что на завтра его ждет поджаривание на углях, но не думал, что окажется первым в списке. В девять часов утра председатель суда выбрал именно его, чтобы открыть бал. Коп отвечал механически, поклялся говорить всю правду и подробно изложил свою историю по пунктам. Он целую ночь репетировал, стараясь подобрать самые нейтральные слова и замять многочисленные нарушения закона, допущенные в ходе следствия. Стефан чувствовал себя не в своей тарелке. Слова Клаудии не шли у него из головы. Знает ли она что-то важное? Пропустили ли они какой-то основополагающий факт? Он не понимал, о чем может идти речь. Его выступление длилось около получаса. Никто его не прерывал, никто не задавал вопросов, и он надеялся, что тем дело и ограничится. С точки зрения суда ему нечего было добавить. Его показания и так напоминали обвинительное заключение. Но Клаудия встала и попросила разрешения задать свидетелю несколько вопросов. Впервые мэтр Мюллер изменила своей сдержанности. «Если я правильно поняла», — начала она «До 3 июля 2016 года у вас не было ни единой зацепки». «Именно это я сейчас и объяснил», — неприязненно бросил он. «В действительности у вас никогда не было никакой зацепки». «Простите?» «Потребовалось, чтобы капитан Жакмар, чьи красноречие и объективность мы имели возможность оценить вчера», Поделился с вами своими подозрениями, и только тогда вы обратили свое внимание на Филиппа Собески. Капитан отметил сходство между убийством в 87-м и нашим делом. Он выполнил свой долг полицейского, приехав рассказать мне об этом, а мы выполняли свой, двинувшись в этом направлении. Значит, достаточно приехать поделиться с вами смутными подозрениями Чтобы переориентировать ваше расследование? Вовсе нет. Профиль Филиппа Собески соответствовал профилю убийцы. На той стадии расследования вы ничего не знали об убийце. и мог оказаться кто угодно. Нет. Убийство Софи Сарей носило отпечаток специфического почерка. И вы находите, что этот почерк напоминал убийство вопитонев? Корсо промолчал. Накануне все поняли, что два убийства не имели ничего общего. «Связывание жертв их нижним бельем», — наконец сказал он, — «показалось нам значимым сходством, которое...» Клаудия Мюллер взяла листок и сунула его под нос корсо. Он невольно сделал шаг назад. «Вот список убийств...» совершенных с 1987 года, в которых нижнее белье жертвы использовалось, чтобы ее обездвижить. Откуда она взяла этот список? Они ведь искали то же самое, но ничего не нашли. Фак! Во Франции? В Европе. Ничто вам не мешало распространить ваши поиски за пределы гексагона. Убийцы тоже путешествуют. «Мы обнаружили не только это сходство. Своей жестокостью и импульсивностью Сабески соответствовал нашему профилю. Черт возьми, он же изувечил Кристину вок «Но случайным образом. Ничего общего с обдуманными ранами наших двух сегодняшних жертв». Корсоне стало отвечать. «Бесполезно». «Итак, вы нанесли визит Филиппу Сабеске, чтобы допросить его». Продолжала она, подойдя еще ближе. Он согласился сотрудничать. У него не было выбора. «Надо же! В один прекрасный день вы звоните ему в дверь и начинаете расспрашивать о двух убийствах, к которым он априори не имеет никакого отношения. Собески знал обеих жертв. Не он один. В тюрьме он практиковал связывание». «Узлы, использованные убийцей, не характерны для такого рода практики». «Мы нашли один из его блокнотов с набросками в подвале, прилегающим к помещениям сквонка». Подсудимый никогда не скрывал, что посещал этот клуб. Он рисовал многих стриптизерш, и не все они убиты. «Вы полицейский, вы умеете отличать рисунок от убийства». Корсо чувствовал, как потеют пальцы, которыми он вцепился в барьер. Больше всего он боялся, как бы Клаудия Мюллер не упомянула о первом неудачном аресте Собески. Но не в интересах ее было ворошить прошлое. Компьютер художника реквизирован, и никто не знает, сохранились или нет в машине якобы пиратские фотографии первой сцены проникновения. Между прочим, нездоровый интерес Собески к трупам и местам преступления не свидетельствовал в его пользу. Он в последний раз попробовал перейти в контратаку. Не все художники являются поклонниками Гои, и не все имеют в своих мастерских репродукции «Пентурас Рохас». «Когда в тот день вы позвонили в дверь, вы этого не знали». Корсо невольно стукнул по барьеру кулаком. «Послушайте, мы что-то находим, потому что задаём вопросы, а не наоборот». «Допустим», — сказала она, отступая. «Но у Собески были алиби на оба убийства. Разве нет?» «Да, мы их сразу же проверили». «Тогда почему же вы продолжили расследование в этом направлении?» Тонкий намёк на незаконную слежку в Англии. «Ещё один камень в его огород». Но Клаудия была вынуждена проявить осторожность. Убийство Марка Гварниери, пусть и не рассматривалось в данном суде, но являлось отягчающим обстоятельством для Собески. «Такова наша роль, не довольствоваться очевидностью», ответил он после долгой паузы. Клаудия Мюллер сделала несколько шагов, делая вид, что размышляет. Каждое ее движение было просчитано и тщательно выверено являлась частью заранее продуманного спектакля, финалом которого должно было стать оправдание ее клиента. «Не так все просто, красотка». итак продолжала она, останавливаясь прямо перед ним, «когда у вас нет ничего, вы поступаете так, будто у вас что-то есть». Но когда у вас что-то есть, вроде алиби подсудимого, вы поступаете так, будто у вас ничего нет. Корсо заметался в невидимом круге, где поневоле оказался. К чему вы клоните? Она сделала шаг к нему. Я хочу показать суду, что в качестве дознавателя вы следуете своим инстинктам, а не объективным фактам. Вас всегда вела уверенность, что Собески виновен. «На простом языке это называется «ты виноват, потому что мне твоя морда не нравится». «Ну и что?» — вырвалось у него. «Ведь расследование доказало его виновность». «Я должна напомнить вам закон, майор. Филипп Собеский считается невиновным, пока не вынесен приговор. Мы здесь именно для того, чтобы решить, виновен он или нет». Корсо начал переминаться с ноги на ногу. У него появилось ощущение, что за этим проклятущим барьером он как в клетке. «Наше расследование безупречно», — заявил он. «Оно основано на вещественных доказательствах, которые в условиях очевидности преступления вызвали обоснованное предположения о виновности Филиппа Собески». Он оттарабанил это на одном дыхании, как напуганный ученик, который выкладывает вызубренный урок, не понимая ни слова. Он ожидал нового залпа, но Клаудио Мюллер сказала лишь «Благодарю вас, майор». Корсо открыл глаза, он невольно зажмурился, словно связанный приговоренной перед расстрельной командой. Но выстрелов не последовало. Его чудесным образом помиловали. Однако в действительности зло свершилось». Все поняли, что Корсо принял решение о виновности Собески задолго до того, как получил доказательство. И теперь мэтр Мюллер будет злорадствовать, придираясь к каждой мелочи и подкапываясь под каждый факт, свидетельствующий против художника. Корсо невольно вспомнил процесс над американским футболистом Симпсоном, обвиненным в убийстве бывшей жены и ее дружка. Достаточно было доказать, что ведущий расследование коп – расист, чтобы вызвать недоверие ко всем бесспорным уликам, собранным во время дознания. К счастью, сейчас дело до этого еще не дошло, но начало саботажу было положено. В глубине души Стефан причувствовал иное. Пока что Клаудия Мюллер хотела показать, что майор Корсо, руководствуясь своим инстинктом, не продвинулся дальше услужливо предложенных ему очевидных фактов. Та самая подстава, про которую весь год твердил Собески из глубины своей камеры. Если адвокат не стала настаивать, то лишь потому, что у нее в запасе имелось нечто куда более весомое. Настоящий убийца. Можете не беспокоиться. Он будет там, с нами, в суде. Вам останется только задержать его в конце слушаний.